Глава 88 Лея. Он был острием звезд. Тем, что уколол. Тем, что причинил боль. Но в другие дни он был изгибом луны, ее улыбкой, ее ртом. И теплом солнца, его светом. Я бежала вдоль всех этих линий, теряя себя в их вершинах. Трепетала, обнаруживая себя в нем.